Пойманный, как мышь в западню, дневник отречения. И так он ехал в поезде в Царское село. 1 марта, среда. Ночью повернули с Малой Вишеры назад, так как Любани тосными оказались занятыми восставшими, поехали на Валдай дно и Псков, где остановился на ночь. Утром, когда проснулся в Обскове, он узнал, что ехать некуда. Гадченые луга тоже оказались занятыми Стыд и позор, доехать до царского не удалось, а мысли и чувства все время там. Как бедный Алекс должно быть тягостно переживать все эти события одной. Помоги нам, Господь. Гатчина. Детство. Сад, где в начале жизни они разводили костер. Вечный, незыблемый их мир. 2 марта, четверг. Утром пришел русский, командующий армиями Северо-Западного и Северного фронтов. и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерству и издоме будет бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. Нужно моё отречение. Да, всё свершалось быстро. Этот непроходящий ужас Алекс одна с больными детьми, и он заперты в поезде на станции Дно. Каково название? Он объявляет русскому: "Да, он готов подписать отречение, но пусть сначала ответят все командующие фронтами, следует ли ему отречься". Из дневника, 2 марта. Продолжение. Русский передал этот разговор в ставку. Алексеев всем главнокомандующим. К 2.5 часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Днёман узнал, что из Петрограда и из Думы уже отправлены посланцы за его отречением.